Глава восьмая «Едут», — прошипел Пауль, вываливаясь из кустов, окружавших прогалину на верхушке скалы. Вильюн Дидерхис, старик бур, помнящий еще великий трек Эндреуса Преториуса, с брезгливым видом поднял Ли Энфилд и покосился на стоявшего рядом горта Грауля. «То есть мне надо обязательно стрелять из этого?» Бывший управляющий трансвальдскими золотыми приисками, Молча кивнул и машинально поправил пустой рукав. Левую руку он потерял в бою при Крунстаде. Ну да, там была такая мясорубка, можно лишь порадоваться, что так легко делался. В том сражении растянувшемся на пять дней, буры потеряли три своих последних бронепоезда и почти всю артиллерию, а также большую часть оставшейся у них к тому моменту армии. Это было последнее сражение, в котором буры попытались остановить накатывающихся на них, как паровой каток, англичан. За десять дней до этого сражения, после трехнедельной осады, им пришлось покинуть Блумфонтейн, столицу Оранжевой Республики. Когда остатки ее гарнизона, поддержанные ударами команда Боты и Дэвида в спину англичанам, прорвались сквозь кольцо осады, в городе не было ни одного целого дома и ни одной не сгоревшей деревяшки. А два блиндированных вагона, от находившихся в Бламфонтейне в начале осады бронепоездов, пришлось взорвать. Как и семь уцелевших пушек, в начале осады их было 63. Слава богу, снарядов хватило, чтобы приготовить добрые заряды. Да и разбитые английской артиллерии бронепаровозы на всякий случай подорвали тоже. Ну его нафиг. А вдруг англичане смогут их отремонтировать? Горд со своими людьми в блаум не был. Его отряд составленный из приисковой стражи и рабочих, среди которых было много хороших подрывников, главнокомандующий Бота использовал для диверсий на коммуникациях англичан. Или для засад. Когда тебе на голову обрушивается хороший кусок скалы, Никакие команды уже не интересны И залечь не тянет Хочется просто удрать куда подальше А потому пулеметы работают По ростовым целям Несколько дольше, чем если бы Они просто открыли огонь По походной колонне Но к Крунстаду Бота стянул всех, кого мог Да и не так много сил у него осталось Общая численность армии буров У Крунстада составила 28 тысяч человек При том, что на пике Буры имели около 90 тысяч штыков со всеми добровольцами и завербованными в Европе волонтерами. Огромная сила для этих мест. Неудивительно, что буры были уверены в успехе. «Не знаю, не знаю», — задумчиво протянул Вильюн Дидехрис, наваливаясь на валун и прикладывая к плечу Ли Энфилд. «Англичане никогда не умели делать толковые винтовки». Мне не нужно, чтобы ты поразил его в глаз, старина, тихо произнес Грауль. Просто убей его, и этого будет достаточно. И чем он тебе так насолил, гоорд? усмехнулся Дидорхис. Грауль пожевал губами, а затем нехотя ответил Наши прииски теперь принадлежат ему. Дидерхис хмыкнул. — Англичане они все такие. Я еще помню, как моей семье. Пришлось бросить нашу ферму в Капстааде и отправиться сюда после того, как они обманули нас с обменом риксдаллеров. Мой отец думал, что уехав, мы навсегда избавимся от этих уродов, но они и сюда добрались. Вильюн покачал головой и приник к винтовке. — Это не англ... — начал грауль, но тут раздался грохот выстрела. Старик мгновенно передернул затвор и выстрелил еще раз. — Попал? — Беззвучно поинтересовался Грауль. Дидерхис бросил на него возмущенный взгляд и сплюнул, показывая, как он относится к подобным вопросам, но затем смилостивился и ответил «Да, в обоих». «Их там было двое?» — удивленно переспросил Грауль. «Сам погляди», — огрызнулся Дидерхис. Горд молча встал и подошел к валуну, из-за которого стрелял старик. Высунувшись из-за валуна, он некоторое время рассматривал Два лежащих на земле тела, второй англичанин. Дидерхис довольно усмехнулся. «Ну да, я никогда не упускаю возможности убить англичанина». Это да, с этим спорить было невозможно. Точно так же поступали и остальные буры. Несмотря на то, что к исходу второго года войны их армия потеряла две трети своей численности, а после стада вообще перестала существовать как организованная сила, Англичанам пришлось заплатить за свое вероломство чудовищную цену. Безвозвратные потери Великобритании в этой войне уже превысили 200 тысяч человек. Конечно, не всех из них убили буры. Более половины погибли от болезней, вызванных плохим питанием, тяжелым климатом и другими факторами. В любом случае, эта война обошлась Англии куда дороже, чем, скажем, крымская. По существу сравнимые потери у англичан были только во время наполеоновских войн. но тогда Великобритания, ну ладно, пусть вместе с союзниками, но всем же понятно, кто на самом деле победил Наполеона, в орлоу помните? Сражалась с самой сильной державой, да еще подмявшей под себя почти весь континент, кроме самых глухих его окраин вроде России, а сейчас с кучкой вонючих неграмотных мужиков. Как такое могло произойти? Однако бурам было наплевать на столь лестное сравнение. Они просто защищали свой дом и убивали врагов, ступивших на его порог. И в этот момент снизу раздался залп. Все это время молчавший Пауль недовольно поморщился и стряхнул с плеча ветки, сбитые из деревьев английскими пулями. — Проснулись, — недовольно произнес он. Горд-грауль качнул головой. — Да, пора уходить. Все, что надо, мы сделали. До лагеря в скалах они добрались уже в сумерках. Когда все трое, проскользнув узким проходом, выехали на небольшую площадку у пещер, на которой горел большой костер, им навстречу поднялась высокая фигура. Грауль поймал взгляд Петра Горлохватова и молча кивнул. Встревоженный взгляд русского смягчился, и он, улыбнувшись, сделал шаг вперед, Хлопнул по плечу спрыгнувшего с лошади Пауля. «Ну что, Павел, как охота?» Подумаешь, скривил губы парень. «Всего парочка англичан, ничего особенного». Горлохватов расхохотался. Эх ты кровожаден, парень!» Лицо Пауля посуровило. «Я не кровожаден, я памятлив», — глухо произнес он. «И умею отдавать долги, тем более, что среди этих двоих не было ни одного моего». «Отец не разрешил мне стрелять». Все достались дядюшке Вильюну. Русский молча ржал его плечо и покосился на горта Грауля. С тех пор, как в устроенном англичанами концентрационном лагере погибли жена и трое младших детей Грауля, он сильно изменился. Даже потеря руки у крун стада так на нем не отразилась. После того, как Граулю оторвала руку, его отвезли на ферму его отца, куда перебралась вся семья после начала войны. Он провалялся там почти два месяца, пока англичане приходили в себя после выигранного, но стоявшего им гигантских потерь, сражения у Крунстада. Сказать по правде, если бы буры дали подобное сражение в самом начале, англичане точно не рискнули бы продолжать войну, но в первое время и те, и другие – предпочитали действовать небольшими подвижными отрядами, ну, небольшими по европейским меркам. По здешним казалось, что отряд в пять-шесть тысяч человек — это почти армия. Да так, в общем-то, и было, тем более, что бурам вполне хватало таких отрядов для того, чтобы двигаться все дальше вглубь английских владений, один за другим захватывая английские городки, вернее, ставшие английскими. Многие из этих городков когда-то были основаны бурами. Поэтому бурские ополченцы с нескрываемым удовольствием сбивали прикладами своих «русок», как они называли русские винтовки системы Мосина, таблички с английскими названиями. Это продолжалось всю вторую половину 1903 года и в начале 1904. А когда бурские разведчики въехав на возвышенность, увидели впереди столовую гору Капстада, произошла катастрофа, а вернее, первая из катастроф. На следующее утро партизанский отряд поднялся с рассветом. Люди были спокойны и деловиты. Что надо делать, все знали, и уже давно. Ждали только команды, да и подготовлено все было еще несколько месяцев назад. Так что уже через полчаса после рассвета Цепочка из двадцати лошадей, на некоторых восседали всадники, другие были нагружены вьюками, выехала из узкого щелья и двинулась на юго-запад. Спустя полтора часа они добрались до небольшой рощи, где отряд остановился на дневку. Когда разложили костер и начали готовить похлебку, Горлохватов подошел к сидевшему на поваленном дереве горту Граулю и присел рядом. Некоторое время оба молчали. Наконец Петр спросил, куда думаешь, двигаться после? Грауль пожал плечами. Горлохватов несколько мгновений смотрел на него, а затем скрипнул зубами и осторожно положил руку голландцу на плечо. Горд, может, пора заканчивать эту твою личную войну? Их не вернешь, да и сын у тебя еще остался. Грауль медленно повернул голову, и его лицо исказило жуткая гримаса ненависти. Петр, они убили Марту. Они пришли сюда и убили Марту. Марту, которая никогда и никому в жизни не сделала зла. А еще они убили Вильяма, Питера и м -м маленькую, а ей было всего восемь месяцев. Тут он осекся и рванул ворот рубашки, будто его душили слезы. Горлохватов посидел молча, глядя на друга. И тихо произнес. «И теперь ты хочешь, чтобы к ним присоединился и твой старший сын?» Грауль вскинулся было, но Горлохватов жестко закончил. «А чем еще может кончиться твоя личная война, если не вашей с ним смертью? Сколько англичан ты собираешься убить? Сто, тысячу? И ты думаешь, этого хватит?» «Я не один», — кривая усмешка Грауля могла ввергнуть в ужас даже бывалого грабителя Схилброу. Нас много, и англичанам никогда не удастся почувствовать себя хозяевами на нашей земле. Петр минуту помолчал, затем вздохнул. «Это уже не ваша земля, Горд. Скоро здесь не останется ни одного бура, ни женщины, ни старика, ни ребенка. Тех, кто не уедет, убьют. Сам знаешь, что англичане творили в Оранжевой республике. А после Крунстада...» Они вообще слетели с катушек. Зато англичан здесь будет до черта. Крунстад стал гордость и горечью буров. И англичан, поскольку они все-таки победили, но при этом с такими потерями, что их победу вполне можно было бы назвать Пирровой. Достаточно сказать, что в этом сражении сложил голову самый знаменитый британский полководец, фельдмаршал Фредерик Слей Робертс. Когда стало известно, что старину Бобса отправят давить грязных мужичков, никто этому не удивился. Уж больно тревожные сведения приходили в Лондон с юга Африки. Ополченческая армия Трансвааля, которой британские генералы высокомерно числили толпой мужиков с древними пуколками гоняла британцев по саванне в хвост и в гриву. А все попытки остановить их, Приводили только к тому, что британские части снова оказывались разгромленными, а буры занимали очередной городок. Война как-то сразу пошла не так, как планировали в Лондоне. Ну и кому еще можно было поручить разгрести эту кучу дерьма, если не лучшему полководцу Британской империи? В Кейптаун Робертс прибыл в последних числах марта 1904 года с двумя бригадами пехоты и тремя артиллерийскими батареями. Поскольку трансвальские вспомогательные крейсера все еще свирепствовали на английских коммуникациях, а охваленный британский флот пока ничего не мог с этим поделать. Ну, не совсем две из шести трансвальских крейсеров уже были потоплены, один загнан в нейтральный порт и интернирован. Робертс принял решение использовать для перевозки войск английские крейсера. Он справедливо рассудил, что вооруженные проходы не рискнут нападать на военный корабль специальной постройки, даже если в процессе перехода до Кейптауна какой-то из крейсеров оторвется от каравана из-за плохих погодных условий. Так что он вытребовал у Адмиралтейства 12 крейсеров, загрузил на них свой штаб, две стрелковые бригады, артиллерию и кавалерийский полк, после чего велел морякам не жалеть угля. В Кейптаун они успели, хотя выгрузку закончили, уже когда бурские разведчики едва не шныряли по окраинам. А потом старина Бобс доказал, что он действительно является лучшим полководцем англичан, за три месяца последовательно разгромив сначала четырехтысячный, затем 7-тысячный, а в последний раз четырнадцатитысячный отряд буров. Его потери при этом превысили потери буров, но подкрепление ему Поставлялись бесперебойно, а фронт в тот момент располагался всего в полудне пути от Кейптауна. После этого Робертс начал планомерно выдавливать буров из Капской колонии. К тому моменту английский флот реабилитировался и помножил на ноль три последних бурских вспомогательных крейсера. Переброски подкреплений более ничего не мешало. Впрочем, бурские крейсера себя полностью окупили. Их деятельность обошлась еще только выкарабкивающийся из кризиса британской экономики в 40 миллионов фунтов стерлингов. И дело было не только в 47 потопленных английских проходах. Еще большие потери принесли срывы поставок, увеличение стоимости фрахта и, что самое тяжкое, стоимости страховки грузов. Грауль скинулся, но, полоснув горлохватого свирепым взглядом, почти сразу потух и опустил голову. Петр несколько мгновений смотрел на него, затем осторожно сжал ему плечо. Город пойми, пора кончать эту войну. Все войны когда-нибудь кончаются, и не всегда так, как нам хотелось бы. Да, буры проиграли войну, но у них есть шанс выиграть мир, и ты можешь многое сделать для этого. Ты нужен им, город, очень нужен». «Зачем — Зачем? — глухо спросил Грауль после некоторого молчания. — Затем, что все надежды буров на то, что их народ выживет, сегодня связаны только с одним человеком. А ты — один из немногих буров, кто не просто пользуется искренним уважением этого человека, но и кому он полностью доверяет. На этот раз Грауль молчал гораздо дольше, почти пять минут. Потом он шумно вздохнул, тряхнул головой и, подняв взгляд на Горлохватова, улыбнулся. «Ладно, когда закончим? Здесь двинемся, в Лоренсу-Маркиш. Ты прав, пора заканчивать с этой войной. Будем выигрывать мир». В ноябрю 1904-го англичане добрались до Плумфонтейна и осадили его. К этому времени Капская провинция была уже совершенно очищена от буров, а английский десант при поддержке мощной эскадры, выбил их из Дурбана. К тому моменту, как началась осада столиц Оранжевой Республики, британцы почти совсем успокоились, и тяжкие потери начального этапа войны казались им теперь дурным сном, не имеющим отношения к действительности. Фельдмаршал Робертс действительно оказался великолепным полководцем, поэтому потери англичан резко снизились. Если раньше даже в обороне англичане несли от пяти до восьми раз Большие потери То теперь они снизились до 3 четырех кратных И это при том, что теперь англичане наступали, а не оборонялись Впрочем, скорее всего, дело было не только в таланте Робертса Просто, во-первых, до прибытия фельдмаршала У англичан не было ни одного случая успешной обороны Даже изрядно прорядив буров на начальном этапе боя Они все равно добирали свое на конечном Когда разбегались после разгрома И, во-вторых, До бойни у Кейптауна наступающие бурские отряды в существенной части состояли из профессиональных военных, да и управлялись ими. Но именно эта часть бурской армии вынесла на своих плечах все начало войны. Именно на нее пришли самые тяжелые потери во время успешного бурского наступления, и именно ее окончательно выбил старина Бобс во время трех безуспешных штурмов Кейптауна. Так что к началу вытеснения буров из Капской провинции англичане воевали уже не совсем с тем войском, которое гнало их к морю. То есть английский фельдмаршал наступал не на профессиональных военных, подкрепленных бурскими ополченцами, а на командо, состоявшей почти исключительно из бурских ополченцев, слегка разбавленных волонтерами из Европы, и большинство из них вообще не имели боевого опыта. Военные уже либо сложили головы, либо в этот момент валялись по госпиталям и бурским фермам, где бурские женщины выхаживали их, как и своих отцов, мужей, братьев. Бурые ополченцы же были стойкими, мужественными людьми и великолепными стрелками, но ни разу не профессиональными солдатами, что мгновенно сказалось на эффективности бурской армии. И только к осаде Блумфонтейна, Ситуация стала немного выправляться. Бурые ополченцы успели накопить кое-какой опыт, а немногие оставшиеся в живых профессионалы из числа военных вернулись в строй после лечения. К началу осады Блом Фонтейна войско буров снова изменилось. Но англичане этого не заметили. Сразу после дневки... Оба отряда разделились. Отряд Горлохватов ушел на северо-запад, а отряд Грауля двинулся на юг. До пункта назначения отряд Грауля добрался уже в сумерках. Пока разбили лагерь, на предгорье Витва Тарсранда опустилась ночь. Ближе к полуночи, когда все улеглись, а у почти потухшего костра остался сидеть только командир, взявший на себя первую стражу, один из улегшихся зашевелился, приподнялся, а затем встал и подошел к командиру, уселся рядом с ним на стол поваленного дерева. — Мы уйдем из трансвали, отец? — негромко спросил Пауль спустя некоторое время. — Да, сын. — с легкой заминкой отовался Георд Грауль. — Почему? — Грауль тяжело вздохнул. — Для буров здесь больше нет места. Но почему? «Ты хочешь остаться с англичанами?» Пауль пренебрежительно фыркнул, мол, видел он этих англичан, умирают ничуть не хуже диких свинок. Грауль-старший грустно усмехнулся. Юности свойственна как бескомпромиссность, так и недальновидность. Его сын все так же горит желанием убивать захватчиков, попирающих сапогами их любимую родину. Убийц, замучивших до смерти его мать, младших братьев и сестричку. Но он не думает, что очень скоро ему просто неоткуда будет брать не только патроны для винтовки, но и просто еду. Благодаря политике выжженной земли в округе уже не осталось бурских ферм. Большинство их обитателей ушли на восток, остальные томились в концентрационных лагерях англичан или уже сгинули там». Он не думает, что англичане покрывают их страну сетью блокаузов, и скоро мимо них сложно будет проскользнуть даже мыши. Впрочем, и сам Грауль еще несколько часов назад не думал об этом. Его мысли были сосредоточены на одном – убивать англичан, убивать там, где он только их встретит, убивать как можно больше и чаще, убивать, убивать, убивать.